Глава 7. Внешность обманчива. Не дожидаясь возвращения Эльда, я закончила завтрак. Во время трапезы даже умудрилась обменяться ничего не значимыми фразами о своём здоровье, погоде и грядущем сезоне гроз. Важные темы вроде проклятия смертей на руднике и требования короля все тщательно обходили стороной. Так что завтрак, несмотря на оживление, вышел довольно бесполезным, хотя, как и вчера, вкусным. Зарина дождалась, пока я сделаю несколько глотков медовой настойки и отставлю в сторону. Ей-богу, даже от пары глотков у меня уже повело голову. Вспоминаю коньячное похмелье, бодрое пробуждение в средневековье, и всё алкогольное вызывает отвращение. Вы готовы, госпожа? Зарину раздирало нетерпение. Госпожа, явно равнодушная к оружью и турнирам, вдруг заинтересовалась и готова разделить увлечение большинства местных жителей. Я оглянулась. Эльд так ещё и не вернулся. Надо идти, а то снова захочет посадить под домашний арест и охранять, словно цепной пёс. Но отсутствие мужа ни повод не повод ни считаться с моим мнением. В конце концов, здесь явно не настолько патриархат, чтобы я должна была слушаться какого-то стража. Идём. Я чуть было не обтёрла ладонь о крайне очень-то белоснежной скатерти. Кажется, тут все так делают. В средневековье что с них взять? но Зарина услужливо подала миску с розовой водой, в которую я осторожно опустила пальцы. Зарина повела меня за собой опять длинной чередой анфилат, коридоров и крутых лестниц. Казалось, этот замок взяли и вырубили прямо в горе, обтесали пещеры, превратив в залы и коридоры, добавили окон. Наконец мы выбрались наружу, и я с облегчением вздохнула. Над горами ярко сияло солнце, воздух был девственно чисто прозрачен, как слеза младенца или как там обычно пишут в книжках я вздохнула несмотря на дикость всего происходящего где-то есть и положительные стороны надышусь свежестью недоступной в нашем екатеринбурге ну да только искать хоть что-то положительное во всём этом безобразии и тут же такая тоска накатила от понимания что это теперь мой единственный вариант жизни хоть плачь в жизни полины помимо бросившего мужа были хотя бы друзья, работа и надежда на скорый отпуск под пальмами. Здесь пальм явно не наблюдается, хотя если сбежать и уплыть куда-то далеко-далеко, вдруг. "Госпожа?" окликнула меня Зарина. "Я тут. Мастер Альберт у себя вооружённый. Он вас не ждёт, но, думаю, будет счастлив показать всё, что в его силах. Вы раньше не интересовались, а он гордится каждым своим клинком. Они и правда прекрасны. Первая знакомая в моей жизни, которая говорит о клинках с таким предыханием, с каким обычные девушки говорят о бриллиантах. Пока мой муж не вернулся, думаю, мне стоит заняться хоть чем-то, нашла я оправдание своему необычайному интересу. Конечно, прекрасным фехтовальчиком я не стану, но хоть немного защитить себя не помешает. Кто знает, в каких ещё обстоятельствах мне предстоит увидеться со своим личным врагом. Да, конечно, Чуть стушевалась Зарина, будто забыв о причине моей тоски и желании умереть. «Уверяю, это сможет вас отвлечь!» Мы прошли по пустынному внутреннему двору замка. Я всегда любила историю, путешествия и старинные замки. Тимур, кстати, это влечение не разделял нисколько. Но никогда не думала, что доведётся испытать всё на себе. И всё же примерное представление, как тут всё должно быть устроено, у меня было кухни в подвалах, темницы, данжон, главная жилая башня владельцев. Где-то ещё должна быть часовня или какое-то место для молитвы, здесь наверняка свои боги. Я ещё успела подумать, что мне стоит сходить помолиться. Наверняка ледина Ирин была религиозной дамой, судя по тому, что верила в проклятия, суеверия и того самого зверя, что бродит по руднику, а значит, точно молилась здешним богам. Но Зарина уже привела меня к небольшому каменному сооружению на дальней стороне двора. От дома вниз полукругом спускались ступени на довольно просторную площадку. "Мастер Альберт!" звонко выкрикнула моя служанка с ударением на первую А. "Я пришла и не одна. К вам знатные гости. Надеюсь, вы одеты". Она рассмеялась просто и жизнерадостно. Просто луч солнца в тёмном царстве. "Одет, одет" ворчал мусквой голос, и из низкого проёма вышел пригнувшийся старикашка. Прям дедушка бы уже одованчик. Ещё бы он был не одет. Ох мой, и это местный лучший оружейник и тренер Зарины. Ой-ой, предчувствую, каково ей будет выступать на этом турнире. Мастер был худ, невысок ростом, лет 60, весь седой как дед Мороз, разве что с бородой покороче. Колоритный персонаж, без сомнения. Но он вообще способен удержать в руках меч. Доброе утро, Альберт, вежливо проговорила я в лёгком недоумении. Госпожа, с таким же ответным недоумением и лёгким любопытством поклонился Альберт. Рад видеть вас на ногах. Спасибо, хоть кто-то здесь не готов меня хоронить. Да, благодарю. Я, кажется, в порядке и хочу заняться чем-то новым в отсутствие мужа. Я нарочно сделала заминку и вышла весьма натурально. Подсознание подкинуло воспоминание, что Тимур тоже оставил меня одну. И продолжила чуть резче, чем хотелось. «Покажите мне ваше оружие». Старикашка почтительно поклонился, обменялся взглядами с Зариной, которую я только пожала плечами, и сделал приглашающий жест внутрь своего логова. Чтобы пройти, пришлось пригнуться побольше мастера. Зато внутри оказалось достаточно просторно. Настоящий храм какого-нибудь стального бога. Всё вокруг сверкало металлом и острыми гранями. На стенах висели огромные двуручные мечи, короткие кинжалы, ножи, чего только не было. Что вы желаете посмотреть, ваша светлость? Зарина напомнила мне про турнир, и я подумала, что я тоже хочу подержать в руках клинок, как мой муж Рискнула я предположить, в конце концов, на портрете он был изображён с большим таким мечом на поясе. Будем надеяться, это он надевал не только красоты ради. Вы хотите выступить на соревнованиях? недоверчиво уточнил Альберт. Настолько, словно я высохшая на ветру травинка и такое даже вообразить невозможно. Ну, для начала хотела бы просто попробовать, подержать в руках. Я, конечно, не знаю, смогу ли Но может это немного подбодрит моих людей после всего случившегося. Я так долго отрицала ваши традиции, но сейчас готова взглянуть на них иначе. Мастер Альберт научил меня, ваша светлость. И он отличный мастер. Вам стоит попробовать. Начала Зарина оптимистично, а потом повернулась к старику. А вы, учитель, зря так настроены. Госпожа, как никогда полна сил. Альберт пожевал губами и задумчиво осмотрел свою коллекцию стали. Потом потянулся, снял на удивление ловко небольшой меч или кинжал, не знаю уж, как их тут точно назвать, и протянул мне рукоятью вперёд. Это лёгкий кинжал из лучшего сплава киранской стали. Я взяла приятную на ощупь рукоять. Клинок и правда был лёгкий, почти невесомый, и, судя по тонкому краю, наверняка острый. Интересно, он хоть как-то поможет от таких, как бандит в лесу? Он выглядит приятно. Хорошая работа, мастер. Надеюсь, я угадала, и это действительно считается здесь хорошим клинком, а не какая-нибудь шутка. Альберт кивнул серьёзно и благодарно. Ну что ж. У Альберта лучшие клинки всего королевства. Не преминула вставить своё замечание Зарина. Да, я знаю. Но кто-нибудь сможет рассказать, как с этим делом обращаться? «Эх, нужно как-то привести свою речь в порядок, а то так и лизут современные обороты и словечки. Ладно, пусть спишут на очередные странности после болезни». «Конечно, ваша светлость». С готовностью кивнул Альберт и взял у стены простую деревянную палку. «Идите за мной». Я проследовала за мастером во двор за домом, сомнительно щурясь на его весьма хрупкий силуэт. «Кто ещё из нас тут сухая травинка?» И что, я настолько беспомощна, что он собирается сражаться простой палкой? Зарина скинула длинную накидку, и я с завистью рассмотрела на свету её наряд. Простые, наверняка дико удобные штаны с высокой посадкой и рядом пуговиц в вышитале, которая была обтянута чем-то вроде короткого кожаного корсета. Сверху простая и свободная рубаха. Эй, я то, что хочу. Пожалуй, мне стоило переодеться. Я всегда советую хрупким особам — Начать с небольших клинков. Начал Альберт. — А не легче, чтобы у вас было время привыкнуть и натренировать мышцы? — Зарина, покажи основные выпады. — попросил он мою служанку, и та с готовностью выхватила с пояса свой клинок, чтобы скрестить с его оружием. А дальше начался настоящий бой. Я даже подумать не могла, что эта девчонка такое умеет, и стоило снять воображаемую шляпу перед мастером Альбертом. Я не знаю, как он это делал, но умудрялся будто существовать в нескольких местах одновременно: справа, слева, за спиной, впереди. Для Зарины это удивительным не было, и она поспешно следовала за своим учителем, раз за разом пробуя найти брешь в его обороне. Я даже не успела заметить, что к боевой площадке подтянулись зеваки-зрители, какие-то обитатели замка, которым явно нечем заняться. В основном мужчины, ну и пара служанок по виду таких же крепких, как и сама Зарина. Смотри, как с пожар оружие в руки взяла. Данессе до меня насмешливый шёпот, только бы в юбках не запуталась. Я грозно зыркнула на зеваков, и те примолкли, но разойтись и не подумали. Нет, решительно не понимаю, они меня тут все за глухую принимают. Может, у леди Нарин и впрямь что-то со здоровьем было? Но тут закончился показательный бой, Зарина и Альберт предложили рискнуть и мне. Я не успела ничего запомнить. Наверное, в другой раз. Просто попробуйте, предложил Альберт. Либо мне кажется, либо он откровенно смеётся над моим неумелым видом. Я покрепче сжала рукоять, чтобы сдержаться и не показаться неуверенной дурочкой. Сама пришла и сама отказалась при первом же шаге. Да и к там уже пусть смотрят. Я не буду прежней. Крутив клинок в руках, я сделала пробный выпад. Со стороны не оказалось куда проще. Все мои жалкие попытки дотянуться до него Альберт отметал ленивыми взмахами. Кинжал только глухо бился о дерево и отскакивал. В какой-то момент я даже рассердилась всерьёз его насмешливой и снисходительной манере, вложив всю накопленную злость на этот мир и свой собственный за подставу, но толку было мало. Хотя пара одобрительных возгласов до меня донеслась, но клинок показался далеко не таким невесомым, каким был в начале. Ледина Ирин, вам стоило больше заниматься, а не лежать и страдать. Вот теперь я в полной мере ощутила чуждость этого мира. В своём-то я и большим теннисом занималась, а тут руки столь слабы, что готовы выронить дурацкую железяку. Наверное, это и правда глупо выглядит со стороны. Запыхавшись, разозлившись и устав до изнеможения, я готова была отбросить неудачную идею, но вдруг почувствовала на себе чей-то взгляд. Обернулась и встретилась глазами с Элдом, который наблюдал за бездарной тренировкой, сидя на крутых каменных ступенях. Что? Но, видимо, страж почувствовал мой настрой, поэтому остался сидеть и поглядывать с неуловимой усмешкой на губах. А собравшихся вокруг стало уже слишком много. «Надо разогнать этих зевак». «Ваша светлость», — обратился он издали с почтением. «Если пожелаете, я тоже могу помочь». «Ага, знаю я твою помощь». «И без тебя справлюсь», — буркнула я, снова обходя Альберта по кругу. «Я вижу». Эльд поднялся и быстро разогнал всех собравшихся бездельников, грозно прикрикнув и вызвав у меня прилив благодарности. Стало тихо и спокойно, только дыхание у меня вырывалось хриплое от нагрузки. Ещё несколько попыток ударов, и Альберт выбил клинок у меня из рук. Я выдохнула и остановилась на каменной площадке, пока Зарина бросилась поднимать оружие. Ну и ладно. Для первого раза я была не так уж плоха. Спасибо за урок, мастер, после очередного глубокого выдоха сказала я. Можно я возьму клинок себе? "Разумеется, он ваш, госпожа." С почтением кивнул бодрый, как огореет старикашка, а я подозревала, что почтение его какое-то поддельное. "Вы можете приходить ко мне ещё, как почувствуете в себе достаточно сил." Я забрала клинок, который мастер заботливо убрал в ножны с длинным ремнём, и повернулась к ступеням. Эльд, сверляще меня изучающим взглядом, поднялся и уступил дорогу. Подхватив подол, я отправилась наверх. Да уж, избавиться от внимания верного стража мне явно не грозит. Я благосклонно кивнула, мол ладно, говори, зачем пришёл. Рудный мастер хочет спросить вас, что решаем делать с добычей. Рабочие сомневаются, но, может, мы найдём способ их убедить вернуться на рудник. Я иногда думаю, Эльд, а вот как бы поступил мой муж? Как считаешь? Страж, похоже, щёл мой воспоминание мужа очередным уколом в свою сторону, нахмурился, но всё же ответил, шагая рядом со мной. Он бы просто заставил всех спускаться. Почему я не удивлена, стоило вспомнить портрет мужа. Вот и я думаю, что если дам поблажку, со мной перестанут считаться. Надо оставаться твёрдыми и стойкими, да? Однако, если честно, не по себе мне от этих смертей. Все горняки трудятся, рискуя своей жизнью, госпожа. Я посмотрела на него искуса. Он на меня сверху вниз. Мгновение затянулось, похоже, он уловил направление моих мыслей. Только не говорите опять, что начал мой верный спутник. Я взяла в руки меч. Я хочу на турниры, и я больше не боюсь зверя. Я побывала по ту сторону жизни Эльд Давайте все вместе спустимся и убедимся, что проклятия не существует. Иначе я бы умерла, не так ли? Но я жива. И ждать и страдать уже устала.